Глава 3. Подменыш. Дорога домой была тихой. По крайней мере, мы с Робби ехали молча. Отчасти от того, что я не хотела привлекать к себе внимание, но больше потому, что в голове роилось множество мыслей. Мы сели в дальнем углу автобуса, где я прильнула к окну, глядя на проносящиеся мимо деревья. Я достала телефон, включила музыку в наушниках погромче что было лишь предлогом, ни с кем не разговаривать. В ушах до сих пор стоял просящий визг Энджи. Это, наверное, был самый ужасный звук, что я когда-либо слышала. Но хоть она и была настоящей стервой, чувствовала я себя немного виноватой. Я не сомневалась, что это дело рук Робби, хоть мне и не доказать этого. Мне правда было страшно поднимать эту тему. Робби теперь казался другим человеком. Тихий, задумчивый. Он наблюдал за детьми в автобусе с хищной проницательностью. Он вел себя странно и даже жутко. И я задумалась, что с ним не так. Мне снился необычный сон, который, как мне стало казаться, вовсе не был сном. Чем больше я об этом думала, тем больше понимала, что знакомый голос собеседника медсестры принадлежал Робби. Вокруг происходило что-то странное, плохое и ужасное. И самым страшным было то, что опасность, казалось, скрывалась за привычными лицами. Я украдкой взглянула на Робби. Как хорошо я знала его. Он был моим другом дольше, чем я себя помню. И все же я никогда не бывала у него дома и не встречала его родителей. Я предлагала несколько раз встретиться у него, но он всегда находил отговорки: родителей не было в городе или они ремонтировали кухню, которую я тоже никогда не видела. Это было странно. Но еще более странным казалось то, что я никогда не задумывалась об этом. Не ставила под сомнение. Робби просто существовал в моей жизни, словно появился из ниоткуда, без прошлого, без дома. Без истории. Какую музыку он любил? Были ли у него цели в жизни? Влюблялся ли он когда-нибудь? Совсем ничего, тревожно шептал мой разум. Ты ничегошеньки о нем не знаешь. Вздрогнув, я повернулась к окну. Автобус остановился у знака "Стоп", и я заметила, что мы выехали за город и едем теперь в наше болотистое захолустье. Мой район Дождь заливал окна, отчего болота за окном казались размытыми, деревья нечёткими тёмными очертаниями. Я моргнула и откинулась на спинку сиденья. Далеко на болоте, под ветвями огромного дуба, стояли лошади всадник. Такие же неподвижные, как и деревья вокруг. Лошадь была крупная, чёрная, с гривой и мокрым хвостом, колыхающимся на ветру. Стадник был высоким и худым, одет в серое и чёрное. На его плечах развивался чёрный плащ. Сквозь дождь я мельком разглядела его лицо: молодое, бледное, поразительно красивое. И смотрела прямо на меня. В животе всё перевернулось, дыхание перехватило. «Роб!» — пробормотала я, вытаскивая наушники. "Посмотри на Лицо Робби было буквально в сантиметре от моего. Он таращился в окно, прищурившись и злобно нахмурившись. Живот скрутило. Я отстранилась, но он и не заметил. Губы его зашевелились. Он прошептал всего лишь слово, так тихо, что я едва расслышала. Эш. Эш? повторила я. Кто такой Эш? Выпустив струю выхлопного газа, Автобус снова тронулся. Робби откинулся назад совершенно каменным лицом. Сглотнув, я посмотрела в окно, но под дубом уже никого не было. Лошадь и всадник исчезли, словно их никогда и не было. Странностей становилось все больше. "Кто такой Эш?" повторила я свой вопрос, поворачиваясь к Робби, который казался бетал в каком-то своем мирке. Робби. Эй. Я толкнула его в плечо. Он дернулся и наконец посмотрел на меня. Кто такой Эш? Эш? На мгновение глаза его налились яростью, а выражение лица было как у дикой собаки. Затем он моргнул и снова стал нормальным. «О, да так, старый приятель. Не волнуйся, принцесса. Его слова как-то странно на меня повлияли. Словно я должна была забыть всё только потому, что он так сказал. Меня раздражало, что он что-то скрывал. Но это чувство быстро улетучилось, и я уже не помнила, о чём мы только что говорили. Когда мы подъехали к нашей остановке, Робби вскочил как ошпаренный и выбежал из автобуса. Наблюдая за его побегом, я не спеша убрала телефон в сумку и вышла следом. Меньше всего мне хотелось чтобы эта дорогая вещица промокла. Мне нужно идти, заявил Робби, когда я подошла к нему на тротуаре. Его зелёные глаза скользили по деревьям, будто ожидая, что из леса что-то вылетит. Я огляделась, но кругом было тихо и спокойно, лишь птичья трель над головой. Я, м -м, забыл кое-что дома. Он посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Увидимся вечером, принцесса, ладно? Я принесу шампанское. О, я и забыла об этом. Конечно. Иди сразу домой, хорошо? Напряженный Робби прищурил глаза. Не останавливайся и ни с кем по дороге не разговаривай. Поняла? Я нервно засмеялась. Ты что, мамочка? Скажи еще, чтобы я не играла с ножницами и смотрела по сторонам, переходя через улицу. Кроме того, Продолжила я, когда Робби ухмыльнулся, снова став похожим на себя. Кого я встречу в этом глухом захолустье? Внезапно мне вспомнился тот юноша на лошади. И снова как-то странно засосало под ложечкой. Кто это был? Почему я не могу перестать думать о нем? Если он вообще был? Все так странно. Если бы не реакция Робби в автобусе, я бы подумала, что этот человек мне померещился. Отлично. Руби помахал мне, сверкнув озорной ухмылкой. Увидимся позже, принцесса. Не дай кожаному лицу поймать тебя по дороге. Я пнула его. Рассмеявшись, он отскочил и побежал по дороге. Закинув рюкзак на плечо, я поплелась по подъездной дорожке к дому. Мам, позвала я, открывая дверь. Мам, я дома. Меня встретила тишина. Эхо, отражаясь от стен и тяжело повиснув в воздухе. Она будто ожила, села в центре комнаты и смотрела на меня холодными глазами. Сердце начало громко и быстро стучать в груди. Что-то не так. "Мам?" снова позвала я, осмеливаясь зайти. "Люк, есть кто дома?" Дверь скрипнула, пока я медленно прокрадывалась дальше. Телевизор громко ревел и мерцал, показывали какое-то старое черно белое комедийное шоу. Но на диване напротив было пусто. Я выключила телек и пошла дальше по коридору, на кухню. На мгновение все показалось нормальным, кроме открытой и скрипящей дверцы холодильника. Внимание привлек небольшой предмет на полу. Сначала я подумала, что это грязная тряпка, На присмотревшись, поняла, что это был ушастик, игрушечный кролик Итона. Голова его была оторвана, из отверстия осыпалась вата. Выпрямившись, я услышала слабый шум по ту сторону обеденного стола. Я обошла кругом, желудок так сильно скрутило, что к горлу подступила тошнота. На кафельном полу в клетку лежала мама, раскинув руки и ноги. Лицо ее наполовину было измазано чем-то багровым. В безвольной левой руке она держала свою сумку, содержимое которой рассыпалось по всему полу. В дверном проеме, склонившись над ней с любопытством, стоял Итан. Он улыбался. "Мама!" закричала я и бросилась к ней. "Мам, ты в порядке?" Я схватила ее за плечо и трясла. Но было равносильно, что трясти мертвую рыбу. Кожа была еще теплой, а значит, мама жива, ведь так? Где черт возьми люк? Я снова ее встряхнула, наблюдая, как голова безвольно покачивается. Желудок перевернулся вверх дном. Мама, очнись! Слышишь меня? Это Меган. Я отчаянно оглядывалась по сторонам, схватила с раковины тряпку и приложила ее к лицу. Я осознала, что Итан стоит в дверях широко раскрытыми голубыми глазами и в слезах. Мама поскользнулась. Промычал он, и тогда я заметила прозрачную лужицу перед холодильником. Дрожащей рукой я окунула в нее палец и принюхалась. Растительное масло? Что за черт?» Я вытерла кровь с ее лица и заметила маленькую ранку на виске, едва заметную, у самой кромки волос. Она умрёт? спросил Итан. Я бросила на него строгий взгляд. Напуганный и в слезах, он смотрел скорее с любопытством, чем с ужасом. Я отвела глаза. Мне нужна помощь. Люка не было, оставалось вызвать скорую. Но стоило мне встать за телефоном, как мама застонала, зашевелилась и открыла глаза. Сердце мое подпрыгнуло. "Мама!" позвала я, пока она, потрясенная, пыталась сесть. Не двигайся, я вызову скорую. Меган? Мама огляделась, моргая. Она коснулась рукой лица и уставилась на измазанные в крови пальцы. Что случилось, я? Что? Упала? Ты ударилась головой, ответила я, вставая и пытаясь отыскать глазами телефон. У тебя может быть сотрясение мозга, потерпи. Я вызову скорую. Скорую. Нет, нет. Мама встала, взгляд её прояснился. Не надо, милая. Я в порядке. Умоюсь и наложу пластырь, не переживай. Но, мам. Я в порядке, Мэг. Мама схватила валявшуюся тряпку и стала вытирать кровь с лица. Прости, что напугала. Всё будет хорошо. Это просто кровь, ничего серьёзного. Да мы и не можем себе позволить ещё один вызов врача. Анна уверенно выпрямилась и оглядела кухню. Где твой брат? Опешив, я снова посмотрела на дверь, но и уже не было. Когда Люк вернулся домой, он и слышать не хотел мамины возражения. При одном только взгляде на ее бледное лицо с повязкой, он закатил истерику и стал настаивать на том, чтобы ехать в больницу. Люк умел быть настойчивым, когда хотел. И под его давлением мама в конце концов сдалась. Пока Люк запихивал ее в видавший лучшие времена форт и мчался прочь, она на ходу выкрикивала мне указания: приглядеть за Итаном, не дать ему уснуть слишком поздно. В холодильнике есть замороженная пицца. Когда фургон завернул за угол и исчез из виду, в доме снова воцарилась мертвая тишина. Я вздрогнула, потирая руки, чувствуя, как она крадется и дышит мне в затылок. Дом в котором я прожила большую часть жизни, сейчас казался мне незнакомым и пугающим. Словно в углах и шкафах кто-то прятался, выжидая, чтобы наброситься, как только пройду мимо. Мой взгляд упал на комканные ошмётки ушастика, разбросанные по полу. И мне вдруг стало тоскливо и страшно. Никто в этом доме не стал бы рвать на части Любимую игрушку итана Что-то было не так. Послышались чьи-то шаги. Повернувшись, я увидела в дверях Итана. Он смотрел на меня. Без кролика в руках он выглядел необычно. Я задумалась, почему он даже не расстроен. "Хочу кушать", заявил он, удивив меня. "Приготовь мне что-нибудь, Мегги". Я нахмурилась. Услышав такой требовательный тон. «Еще рано для ужина, пацан, ответила я ему, скрестив руки на груди. «Подождешь пару часиков. Он прищурился, губы скривились, обнажая зубы. На мгновение мне показалось, что они у него заостренные, как клыки. Хочу кушать! прорычал он, делая шаг вперед. Я в ужасе отпрянула. Почти мгновенно выражение его лица изменилось. Огромные глаза смотрели на меня умоляюще. "Пожалуйста, Мегги", заскулил он. "Пожалуйста. Я очень голоден". Он надулся и продолжил сердито. "Мама тоже ничего мне не приготовила". "Ладно, хорошо, только замолчи". Эти резкие слова были вызваны страхом и полным смятением потому что я боялась. Боялась Итана, моего глупого четырёхлетнего братца. Я не понимала, откуда взялись в нём эти демонические перепады настроения. Но надеялась, что это временно. Может, несчастный случай с мамой его так расстроил. Может, если я покормлю паршивца, он уснёт и оставит меня в покое? Я поплелась к холодильнику, достала пиццу и запихнула её в духовку. Пока пицца готовилась, я пыталась отмыть пол от масла. Всё думала, как масло оказалось на полу, тем более что пустая бутылка валялась в мусорном ведре. Когда я закончила, от меня разило жиром. Пол стал ещё более скользким, но я сделала всё, что могла. Из раздумий меня вывел скрип дверцы духовки. Повернувшись, я увидела, что Итан открыл её и заглядывал внутрь. Итан схватив за запястье, я отдёрнула его назад, не обращая внимания на протестующий вопль. Что ты творишь? Хочешь обжечься? Кушать. Сядь, рявкнула я, усаживая его на обеденный стул. Он реально пытался ударить меня, Мелочь неблагодарная. Я едва сдержалась, чтобы не стукнуть его. Господи, какой ты сегодня вредный. Сиди молча. Сейчас принесу тебе поесть. Когда я достала пиццу, он набросился на неё, как дикарь, не дожидаясь, пока она остынет. Застыв в шоке, я наблюдала, как он рвал пиццу на куски, словно голодный пёс, глотая, едва проживав. Очень быстро он весь измазался в соусе и сыре, пицца исчезла на глазах. Не прошло и двух минут, как он съел всё до последней крошки. Ита облизал руки поднял на меня глаза и сказал: "Хочу ещё". "Не может быть", ответила я, выходя из оцепенения. "Если съешь ещё что-то, тебя вырвет. Иди поиграй у себя в комнате". Он смотрел на меня зловеще. Казалось, лицо его потемнело, сморщилось и скукожилось под детскими щёчками. Без единого слова Он спрыгнул со стула, бросился на меня и вонзился зубами мне в ногу. Ай! Боль пронзила мою икроножную мышцу, словно удар током. Схватив его за волосы, я пыталась вырвать его зубы из своей плоти, но он вцепился в меня как пиявка и усилил хватку. Будто осколки стекла вонзались в ногу. Слезы затуманили мне глаза, колени чуть не подкосились от боли. Меган У входа стоял Робби с рюкзаком на спине, в ужасе от представшей перед ним картины. Итан отпустил меня и обернулся на крик. Его губы были испачканы кровью. Увидев Робби, он зашипел и: "Иначе и не скажешь". Удрал от нас вверх по лестнице и исчез из виду. Меня трясло так сильно, что пришлось сесть на диван. Боль в ноге пульсировала. Я неровно и прерывисто дышала. Ярко-красная кровь сочилась сквозь джинсы, напоминая распустившийся цветок. Я в шоке уставилась на кровавое пятно. Нога немела. Я застыла в ужасе. Робби пересек комнату буквально тремя шагами и опустился на колени рядом. В спешке, словно не впервой, он начал закатывать штанину. "Робби", прошептала я, когда он склонился над моей ногой. Его длинные пальцы были на удивление нежными. Что происходит? Мир сошел с ума. Итан набросился на меня, как дикий пес!» "Это не твой брат", пробормотал Робби, поднимая штанину, открывая кровавое месиво чуть ниже колена. Овальной формы рана от укуса сочилась кровью. Кожа вокруг приобрела фиолетовый оттенок. Робп тихо присвистнул. Неприятно. Жди здесь, скоро вернусь. Куда я денусь? Не задумываясь, извила я, и только сейчас до меня дошел смысл его слов, сказанных ранее. Стой! В каком смысле ты нитан? А кто еще это мог быть? Робби не ответил. Подойдя к рюкзаку, он открыл его и достал длинную зеленую бутылку и крошечную хрустальную чашу. Я нахмурилась. Зачем ему шампанское сейчас? Я изнемогала от боли, а мой младший брат превратился в монстра. Определённо не время праздновать. С особой осторожностью Робби налил шампанское в чашу и пошёл обратно, стараясь не расплескать. Вот, сказал он, протягивая мне напиток. Чаша сверкала в его руках. Выпей это. Где вы храните полотенце? Я с подозрением приняла чашу. В ванной. Только не бери мамины белые хорошие. Когда роп ушёл, я заглянула в крошечную чашу. Едва хватило бы на глоток, и на шампанское не похоже. Я надеялась увидеть шипучий белый или розовый игристый напиток. Жидкость в чаше была тёмно-красной, цвета крови. На поверхности клубился лёгкий пар. Что это? Вернувшись из ванной с белым полотенцем, Робби закатил глаза. Обязательно обо всём спрашивать. Это поможет тебе забыть о боли. Просто выпей уже. Сначала я принюхалась, ожидая услышать нотки роз или ягод, или ещё чего-то сладкого в примешку с алкоголем. Но она не пахла, вообще ничем. Ох, ладно. Я подняла чашу в молчаливом тосте. С днём рождения меня. Вино вызвало бурю ощущений. На вкус оно было ни о чем и обо всем. Вкус сумерек и тумана, лунного света и холода, пустоты и тоски. Комната закружилась. Я откинулась на диван. Крепкий напиток. Реальность расплывалась, окутывая меня мутной дымкой. Меня одурманило. Захотелось спать. Когда я пришла в чувство, Робби уже накладывал на рану повязку. Не помню, чтобы он обрабатывал или перевязывал мне ногу. Ощущение было заторможенное и растерянное, словно мысль накрыла одеялом, и сосредоточиться было трудно. Вот, сказал Робби, вставая. Готово. Нога не должна отвалиться. Он оценивающе оглядел меня, с тревогой в глазах. Как чувствуешь себя, принцесса? Э, э, пробормотала я, пытаясь вытащить мозг из паутины дурмана. Я должна была вспомнить что-то важное. Почему Робби перевязал мне ногу? Я поранилась? Я вскочила. Меня укусил Итан, воскликнула я негодующе, разъяренная, и повернулась к Робби. А ты? Ты сказал, что это был не Итан? О чём ты говорил, что происходит? «Расслабься, принцесса. Робби бросил окровавленное полотенце на пол и плюхнулся на пوف для ног. Он вздохнул. «Надеялся, до этого не дойдет? Полагаю, это моя вина. Нельзя было оставлять тебе сегодня одну. О чем ты? Ты не должна была увидеть все это, продолжил Робби к моему полному замешательству. Оказалось, он сам с собой разговаривает. Явно не со мной. Зрение у тебя всегда было ясное, разумеется. Все равно не ожидал, что решаться напасть на твою семью это все меняет. Роб, если не скажешь мне, что тут происходит? Робби посмотрел на меня, в его глазах плясали озорные и дикие огоньки. Сказать? Уверенно? Голос его стал тихим и угрожающим, и у меня по спине пробежали мурашки. Как только начнёшь видеть, перестать уже не сможешь. Когда слишком много знаешь, можно и с ума сойти. Такое уже бывало. Он вздохнул и смягчился. Не хочу, чтобы так было и с тобой, принцесса. Я могу заставить тебя всё это забыть. Забыть? Робби кивнул и поднял бутылку с вином. Это дурманящее вино, ты только что пила его. Одна чаша, и все станет как раньше. Он держал бутылку на двух пальцах, балансируя ею и наблюдая, как она раскачивалась взад вперед Одна чаша, и снова станешь нормальной. Забудешь про странное поведение брата, ничего необычного или ужасного не вспомнишь. Говорят, неведение блага, так? Тревога в груди сменялась гневом. Хочешь, чтобы я выпила эту дрянь и просто забыла о бытоне, Моем единственном брате? Ты это хочешь сказать? Он приподнял бровь. Ну, если так выразиться, ярость охватывала меня, отгоняя страх. Сжав кулаки, я ответила: Не стану я забывать Итана. Я же его сестра и должна заботиться о нем. Я не могу просто закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит, тем более если он в опасности. Робби продолжал смотреть на меня пустым взглядом. Я нахмурилась. Я знаю, что у тебя нет семьи, Роб. Но неужели ты настолько бесчеловечный? К моему удивлению, он расплылся в улыбке. Он уронил бутылку, поймал ее в воздухе и поставил на пол. "Да?" сказал он очень мягко. Это меня ошарашило. "Что?" "Бесчеловечный, да, я такой". Он продолжал ухмыляться до да так широко, что зубы блестели при тусклом свете. "Я предупреждал тебя, принцесса. Я не такой, как ты. Теперь и твой брат другой". Не обращая внимания на страх, сковавший все мои внутренности, Я наклонилась вперёд. Итан? Что это значит? Что с ним не так? Это был Нитан. Робби откинулся назад, скрестив руки на груди. То, что на тебя сегодня напало, это подменаж.